Добро победит зло, и восторжествует справедливость. Правильно? Да. Согласилась нежить, почему-то не заметив сарказма. А ведь считается духом покровителем купыр лесной. Может, резать пока не станем? предложил Олег. Может, выслежим, просто погоню закружите, заморочите, чтобы со следа сбилась?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 Над освещенной ласковым весенним солнцем поляны словно на ускоренной видеосъемке ровной полосой из земли поднялась тонкая сочная зелень набухла потемнела, выставив под лучи разрезные листья удовлетворившись результатом берегиня сложила руки и вытянула трубочкой губы уже через несколько секунд